Эпилог. Много лет спустя я всё ещё жила в том доме, что построил для меня муж. Дети выросли и ушли покорять миры. До внуков, конечно, никто не добрался. Но иногда нас навещали, вываливая ворох эмоций и рассказов о приключениях. Судьба действительно была щедра, отсыпав им всё, что можно. Ум, удача, успех во всём, разумный подход к любым препятствиям. Сын, несмотря на то, что был вроде бы обычным горгульей, к двадцати годам стал сильным магом с тёмными дарами и увлёкся некромантией. Думаю, тут поспособствовала бабуля. Дочь желала путешествовать, став исследователем миров и даже планет, что-то ища в них, возможно, судьбу, но пока только попадая в передряги, из которых выходила целая невредимой, и появляясь на пороге с сюрпризами. Ну, какой ребёнок не притаскивал с улицы котят, щеночков, птичек, которых было безумно жалко? Нам дочь приносила адских гонщих, троллей, каких-то неизвестных никому монстриков и даже пару раз умертвий. Всех мы с большим удовольствием лечили, выхаживали, пристраивали в добрые руки. Пока однажды дочь не приволокла дракона. Не маленького, не величиной с наш дом, нет, а огромную, колоссального размера тушу доисторического ящера. Его она разместила в поле рядом, так как во двор он бы точно не влез. Он ранен. Я была в одном мире, там нет людей, вернее, разумных, но я, по крайней мере, не увидела. Зато прилетали пришельцы, в которых здесь на земле верят. Они охотились на них, словно это разрешено. А нельзя? Вздохнула я, пытаясь понять, какого специалиста звать. «Планета закрыта для посещений. Там вот-вот должен зародиться разум. Ну, так говорит энциклопедия». Дочь была расстроена. «Прилетели какие-то чучела в железных доспехах, и давай стрелять из луков, а наконечники в стрелах из какого-то светящегося камня. Вон, как ему больно, а это ещё малыш!» Она посмотрела в глаза ящера. «Так, есть стрела». Я обошла тушу, но ящер визуально был цел. Но он пошевелился и вытащил одну конечность, протягивая её мне. «Так ты говоришь, разумных нет?» В лапе торчал кусок стрелы, наконечник глубоко ушёл в мякоть. Я, применив магию, аккуратно извлекла орудие. «Ничего себе!» «Это стрела одной древней расы, Макфер. Давно я о них ничего не слышал. Говорят, закрылись они в своей галактике». Рядом стоял Дамиан. Вот та самое? Они ничего не известно уже тысячу лет!» Дочь радостно подпрыгнула и снова посмотрела в зрачок ящера. «Ай, я слышу, как малыш зовёт маму!» «Так это и есть новый разумный вид?» Она задумчиво обошла тушку, вернулась. Рано затянулась. «Отведу к маме и сообщу институту исследований, что планету надо закрыть и поставить там наблюдательный пост. А ещё это опасно! Демьян нахмурился. Ерунда! Дочь исчезла со своим детёнышем ящера. Она пошла за судьбой. Я прислушалась к шёпоту эфира. Макферы? Не знаю. Раньше считались самой злобной расой, уничтожившей галактику. Потом резко пропали. Муж посмотрел на меня. Но главное, у нас появятся внуки. Мы их коварно будем отжимать на лето. Очень коварно, согласилась я, улыбаясь. Думиан пришёл меня к себе, я прислонилась щекой к его груди. Парность — это навсегда. Каждая мысль, желание — всё делится на двоих. Что может быть прекраснее любви, у которой есть продолжение в детях и внуках? Степан встретил свою суженную на кладбище. Она искала материал для учёбы. Как и он, увлечена некромагией, но просто магией без апостаси. Но я решила это исправить и подарить им парности в животном образе. Теперь у нас в семье прибавление в виде горгуль снохи. Жить они остались в её мире, там их новый дом. Элис. Дочь всё же добилась своего и попала в закрытую галактическую систему. Правда, для этого пришлось проникнуть на один из кораблей, И весь путь проделать, прячась в его недрах, а потом при посадке попасться на глаза патрулю и применив магию пожелала оказаться в безопасном месте. У правителя планеты императора прям кушину. Парность – это вам не шутки. Конец книги. Текст читала Ольга Пойманова.